Глава 32. Глубина, детали, подробности росли, росли, росли. Название этой земли я сначала услышал как львиный рык. Точнее всего, по-английски будет сказать Ленро с чем-то вроде двойного валийского «л». Очень интересный, непонятно как сохранившийся диалект. Первоначально до римской основы нашего мира с последующим кельтским влиянием. Это просто чудо, что она распознала мой ублюдочный акцент, когда я спросил ее, теря окно. Там не «к», там скорее клацанье языком. Так же, как в слове «ленро», последний звук произносится как французская «бом». Что означает «ленро»? Никто уже толком не знает, но есть идея, что «скала в бурю». Потому что сильно штормила, когда завоеватели пришли по морю. Скала в бурю. Не то ли это, что мне сейчас нужно? Твердь, за которую я могу зацепиться, когда весь мир готов поглотить меня без следа. Ты говорила, что городок, в который ты направлялась, был крупным рынком одежды, овощей и мяса. Но вы ведь даже не притрагиваетесь к мясу. Ее передернуло. В моем мире, Пол, когда-то давно животных убивали на мясо, и это было религиозным обрядом. Поэтому в век смуты был специальный рынок, и специальные церемонии, как мясо, продавали. Когда я увидела его открытым в вашей лавке, я захотела вернуть мою еду, так говорят. Стошнить. Да. Значит, вы не убиваете животных для мяса? Нет. Мы животных держим, наверное, так правильно, но мы позволяем животным ходить, где они хотят. А когда их становится слишком много, мы даем им лекарства, чтобы было меньше маленьких. А как же хищные и опасные звери? Какие звери? Ну, большие животные, которые едят мясо и должны убивать других животных, потому что они привыкли к такой пище. В Ленро таких нет. В далеких землях, где очень мало людей, мы разрешаем им жить, как они хотят. Но должны же быть какие-то религиозные обряды, когда нужно убивать животных. Как вы называете мясников, которые... Щелчок пальцами. Главные по религии. Священники. Наверное. Но после всего они должны идти к реке, смыть кровь, и попросить прощения у души животного. Как эскимосы. У ее видений невероятный диапазон. Но это было давно. Тяжелая работа делать мясо для еды и жестокая. Людям лучше есть пищу, которая сразу выросла на земле, чем есть животных, которые ели эту пищу. Это понятно? Да, вполне. Она грустно посмотрела в окно. «В моем мире точно такие холмы. На них растут прекрасные деревья. А на полях цветы выше, чем ты. Голубые, красные, белые, желтые. Когда дует ветер, можно услышать запах цветов и моря на западе». Она помолчала. «Тяжелее всего было прощаться с цветами». Я знала, что никогда их больше не увижу. Пол смотрел на нее и думал о том, какое нужно мужество, чтобы отказаться от всего близкого, не просто от родителей, любимых и друзей, но и от всех звуков, запахов, цветов привычного мира. И плыть над морем цветов, и видеть, как они трепещут на ветру. Однажды мы плавали целых четыре дня, не опуская пузырь. Ой, я не объяснила. Это такая большая, круглая, пустая штука с теплым воздухом, в которой светло, и она может подниматься в небо. Воздушный шар, воздушный шар с подогревом. Да, она целиком отдалась воспоминаниям. Летом, если ветер был слабый, мы летели четыре дня прежде чем увидели море и опустили воздушный шар. Пол с трудом удержался от того, чтобы спросить, кто был второй составляющей этого «мы». Теперь он писал два блокнота. Один для Элсапа и больничных журналов, в котором содержались лишь самые общие фразы вроде «Сегодня с больной был проведен сеанс гипноза и достигнут прогресс в расширении ее словарного запаса в следующих областях» и другой, в котором накопилось уже больше ста страниц, описание странного и прекрасного мира Ланро. От корки до корки, в который уже раз, перечитывал он рассказы арчен почти пьянее от видений, встававших у него перед глазами. В Ланро родители никогда не наказывают детей. Если ребенок делает что-то не так, они спрашивают себя что они сделали плохого и в чем показали дурной пример. Ребенок считается независимой и ответственной личностью после того, как научится говорить, и его учат и подбирают ему работу по его внутренним способностям. Заставлять ребенка делать ту работу, которую он не хочет, считается жестокостью, может вызвать неприятные замещения и испортить детство. Как мое, талантлив или нет, они не должны были заставлять, подкупать, тащить волоком по этой лестнице. В Ленро те, кто вступают в брак, дают обед всему обществу, что согласно взять на себя ответственность родить и воспитать детей, стать им лучшими друзьями на всю жизнь, теми, к кому они всегда смогут обратиться за помощью и советом. Зачатие без такого торжественного обещания считается неправильным для нерожденного ребенка, и власть обычно рекомендует принудительный аборт. Люди очень серьезно относятся к родительству. У нас никто не давит на молодых людей, чтобы они женились и рожали детей. Нет и социального давления, как это часто бывает в вашем мире. Поэтому многие дети у вас вырастают и считают себя обязанными своим родителям. И даже если с ребенком что-то случается, например, нервный срыв от переутомления, им все равно не надоедает напоминать своему чаду, сколь многим он им обязан за неуклонное выполнение родительского долга. С другой стороны, проявления сексуальности в Ленру разрешаются и поощряются и физическое выражение своих чувств тоже. Интересно, что бы подумал мой отец, если бы я попытался поцеловать его в щеку. В один прекрасный день Пол вдруг поймал себя на том, что начинает терять терпение из-за какого-то упрямого пациента, и в голове у него тут же пронеслось. Так не поступают в Ланро. Гнев тут же утих. Спокойно и рассудительно он разобрался со всеми проблемами и, когда те остались позади, почувствовал, как по телу разливается теплая волна. Выработалось расписание. Он встречался с Арчен каждое утро, кроме понедельника, когда приходилось помогать Елсопу на приемах в Бликхемской клинике и постепенно стал посылать за ней все раньше и раньше так что пришлось даже переносить на более раннее время ланч, потому что иначе он рисковал заработать расстройство желудка. Однажды в июне, прорвавшимся, наконец, летним теплом, он вошел в туалет для персонала, чтобы вымыть перед едой руки. Он уже давно не был в парикмахерской, и теперь, бросив взгляд в зеркало, безуспешно пытался придать своей прическе более пристойный вид. Приглаживая волосы руками, он разглядывал отражавшийся в зеркале пейзаж за окном. На что похожи эти холмы, когда они покрыты морем цветов? Каких цветов? Подсолнухов? Выше меня, она сказала. Но разного цвета. Я почему-то представляю их маками с огромными лепестками, которые хлопают на ветру. Дверь туалета открылась. Он поспешно пригладил непослушную прядь волос, стыдясь, что его застанут за ленивым созерцанием своего отражения и пейзажа. Вошедшим оказался Мерза. «Доброе утро, Пол!» – сказал он, подставляя руки под холодную струю. «Есть новости о Тайрис? «Нет», – ответил Пол тоном, который должен был означать, что это его абсолютно не волнует. Мерза бросил на него быстрый взгляд и снова отвернулся. «Прости, что говорю, — пробормотал он, — но ты все равно не умеешь скрывать. Ты ужасно выглядишь. Чепуха. Я только что видел себя в зеркале. И, по-моему, все в порядке. И вообще, какое мерзе дело? Со мной все в порядке. Прости, что разочаровываю, но не ты ли повторял не раз, что Айрис — не самая подходящая для меня жена? «Так чего же ты хочешь теперь?» Мирза набрал полные пригоршни воды и плеснул себе в лицо. Громко фыркнув, потянулся за полотенцем. «Что-то я не заметил, чтобы ты пользовался своим холостяцким положением. Ох, оставь, это тебе нравится бесконечная очередь случайных тёлок. Я сделан из другого теста. Ты бы не стал выбрасывать пять лет семейной жизни, как, как это грязное полотенце. «Только не нужно срывать на мне зло», — сказал Мерза после паузы. «Только не изображая из себя строгого папашу. Что тебе, собственно, не нравится? Может, кто-то жаловался, что я не справляюсь с работой? Нет, конечно, но...» «Очень хорошо. Я сейчас успеваю сделать за день столько, сколько раньше, когда Айрис вертелась вокруг, успевала за неделю. Так с чего тебе пришло в голову мне сочувствовать?» «Достаточно на тебя посмотреть», — ответил Мерза. «Что? Ты похудел, у тебя под глазами мешки, как после недельного запоя, и уже не первый раз ты бесишься из-за ерунды». «Из-за ерунды?» — отозвался Пол и попытался рассмеяться. «Может, для тебя потерять женщину ерунда. К тебе всегда полдюжины в очередь стоят». Мерза повесил полотенце обратно на крючок и вздохнул. Брось огрызаться, тебе не идет. Я хочу только, чтобы ты перестал делать вид, будто на тебя это никак не подействовало. Люди считают, само собой, разумеющимся, что рухнувший брак — это несчастье. Зачем отшатываться от их сочувствия, когда оно вполне искренне? Так, словно ты думаешь, что они, как бы это сказать, смотрят свысока на твои переживания. Несколько секунд Пол молчал потом резко тряхнул головой. Никогда не ловил себя на том, что завидуешь своим пациентам, мерза. Завидовать им, Господи, нет, конечно. Уйти отсюда, отдаться милосердию ветра и плыть над морем цветов, над землей Ланро. Почему? У наших сумасшедших есть одно большое преимущество. Когда жизнь для них становится слишком тяжела, им помогают, о них заботятся. Здоровые люди должны выплывать сами. Если ты действительно так думаешь, то ты чертовски низкого мнения о своих друзьях. Для чего человеку друзья, если не для того, чтобы помогать выбираться из проблем? Некоторые проблемы проходят по категории частной собственности. Пробормотал Пол. Согласно законам нашей страны, брак – союз мужчины и женщины, исключающие все другие. Ох, ну его к черту. «Согласен», — незамедлительно парировал Мерза. Он шагнул к окну и высунулся наружу с выражением преувеличенного удовольствия на лице. «Слишком хороший день для споров. Невероятный отсюда вид, правда? Я уже начинаю жалеть, что опять возвращаюсь в большой город. Надо было подождать, пока лето не кончится». «Что?» — Пол почувствовал неприятный озноб. «Ты уходишь из чем-то?» да? Ты ведь знал, что я ищу работу. Да, но...» Мерза повернулся и спокойно посмотрел Полу в глаза. Помолчав некоторое время, он сказал. «Я скажу тебе, почему мне никогда не приходило в голову завидовать пациентам, Пол. Им не уйти из этого места, даже когда они не могут его больше выносить. Я сыт по горло святым Джо, и это выплеснется наружу». Неважно, пошлю я ему бумагу или просто скажу все, что думаю, и уйду. Если это придет в голову пациенту, его накачают наркотиками или просто сунут в смирительную рубашку, чтобы не забивать голову чужими проблемами. Представь, провести в этой дыре остаток своей жизни и выйти отсюда только на катафалке». Он крутанулся на каблуках и вышел, оставив Пола стоять пораженным тем ядом, который прозвучал в его голосе. Никогда не знал, что он так ненавидит это место. Он всегда всех разыгрывал и смеялся. Я ведь чувствую то же самое. Почти то же самое. Но я смогу перетерпеть, пока не кончатся два года, я думаю. По крайней мере, придется постараться. Но какую глупость я сказала о зависти к больным? Что они должны чувствовать? Что должна чувствовать Арчин, вспоминая вольный воздух Ленро. Находиться здесь значит сходить с ума, неважно, был ли ты раньше сумасшедшим. Арчин, запертый до старости в Ченте, вечно оплакивает свой потерянный и прекрасный дом. Слоняется по больнице в грязном тряпье со спутанными волосами и черными ногтями. Пахнет, как старуха, ни с кем не разговаривает. Если не считать односложных ответов санитаркам. Господи, какая потеря, какая потеря.